Глава 46. Денис Ковров Понимаю, что Надя рассчитывает на многое, впрочем, как и моя дочь. Обе слишком многого хотят от меня. Я не могу им этого дать. И сказать не могу, что я бессилен. Дурацкая ситуация. Рвусь на части между дочерью и ее матерью. «Понимаю, после того, что учудила Клава в бассейне, спрыгнув с вышки, я не вправе вести себя так, как хочет и подсказывает мое сердце. Мне слишком дорога Клавуся, и если она решила получить Надю, тренершу в мамы, так тому и быть. Надо смириться», — уговариваю себя. «В принципе, мне Фиолетово на ком жениться...» Главное, чтобы мое чадо было счастливо. Мы уже два дня как приехали в Новосибирск, где у женщины живет мама. Перевожу взгляд на обалдевшую дочь, стрекочущую, как кузнечик. Бежит, подпрыгивая за нами с Надей. Понимаю, меня привезли как племенного телка, жениха, знакомица. Веду себя покладисто, не брекаюсь. Так намечалось изначально после ЧП с дочерью в бассейне. Но за эти два дня моя жизнь снова изменилась. Перевернулась с ног на голову после встречи в аэропорту с женщиной, которую любил. «Люблю. Буду любить всегда». Постелить тебе со мной? интересуется Надежда вечером, с трепетом заглядывая в глаза. Ее жилистая рука ложится мне на голую грудь. Не надо. Скидываю ее руку с мокрой груди. Я только из душа. Что-то не так? Ее серый взгляд становится призрачно серым. Все не так. Шепчу едва слышно, чтобы нас не услышали посторонние. Клава уже спит, глядит волшебные сны, но мать Нади еще топчется вокруг нас. Ждет последние новости. Все-то интересно, старушки. «Я недостаточно красива? Или у тебя есть пунктики?» спрашивает откровенно женщина, как только ее мать Исчезает за дверью своей спальни. «Извини, но это не про тебя. У меня проблемы с мужским здоровьем». Выкручиваюсь. «Понимаю, что ложь спасет лишь на время, но другого выхода пока не вижу. Нельзя нарываться, портить с Надюшей отношения. Клавка не простит». «Я лучше с дочкой буду спать». Она не привыкла к чужим темным комнатам. Может испугаться. «Хорошо, я подожду», — спокойно отвечает Надя. «Вернемся в Германию, обратимся в клинику. Нам обязательно помогут». Улыбаемся друг другу. Она понимающая, я виновата. Делаю над собой усилие, чмокую женщину в щеку. Кожа шершавая, и не вставляет, не располагает к нежностям. Тут же провожу сравнение. У Виты кожа мягкая, нежная, ухоженная. Вспоминаю, как выглядела любимая. До сих пор храню в памяти ее образ. За два дня не позволил памяти стереть ни одного сантиметра ее фигурки и лица. — Спокойной ночи. Я нереально устал за день, не привык так много ходить, бродить по городу, осматривая достопримечательности. А вечером мы варганили пельмени всей семьей. Клавуся так утомилась, что уснула, даже не поужинав. «Детка!» — слушаю мирное сопение дочки, раскинувшей ноги и руки на огромной двуспальной кровати. Присаживаюсь рядом накрываю ее крохотную фигурку с ползшим одеялом. Клава жутко пинается по ночам, машет руками, как мельница, жерновами. Одеяло на полу – это обычное дело для нас. Спать рядом с дочерью – сомнительное занятие, поэтому постелил себе рядом на неуютном диване. Мог бы поменяться с Надей комнатами спать на нормальной кровати, но подумал, что не стоит обнадеживать ни дочь ни надю. они не должны сближаться. Еще три дня я был намерен жениться на женщине, но сейчас сомневаюсь в своих намерениях. Меня бомбит рвет на части. Я на грани готов взорваться эмоционально. Не знаю, что предприму, Каким будет следующий шаг? Вдруг я отправлюсь на поиски Виты. Меня сдерживает только дочь. Глажу мягкие волосики. Дочурка чего-то бубнит, протягивает маленькие ручки. кому-то невидимому переворачивается на правый бок. И в лунном свете ее лицо приобретает четкие очертания. «Как же ты похожа на мать!» До невозможности, до адской боли в груди, до ядовитого укола совести. Падаю на скрипящий диван, тут же проваливаюсь в сновидение. Вижу себя со стороны, я молод и смешон».